суд. Подписанный Сталиным список вернулся в НКВД, где через пять дней Берзина ознакомились с текстом обвинительного заключения. В его следственном деле имеется расписка. 31 июля 1938 года. Мною, ниже подписавшимся Берзиным Эдуардом Петровичем, получена копия обвинительного заключения о предании меня суду военной коллегии суда СССР. Подсудимый Берзин. Смотри источники и литература. Пункт 170. На следующий день состоялось судебное заседание военной коллегии Верховного Суда СССР. Мы публикуем его протокол почти полностью, опустив лишь несколько первых фраз, носящих чисто процессуально-процедурный характер. Протокол закрытого судебного заседания – Выездной сессии военной коллегии Верховного суда СССР 1 августа 1938 года. Город Москва. Председательствующий кор юрист Матулевич. Члены Ди-военюрист Ивлев, Бриг-военюрист Романочев. Секретарь, воен-юрист первого ранга Костюшка. Заседание открыто в одиннадцать часов 00 минут. Председатель разъяснил подсудимому сущность предъявленных обвинений и спросил его, признает ли он себя виновным? На что подсудимый ответил что виновным себя не признает от своих показаний на предварительном следствии в том, что он является участником антисоветской националистической латышской организации и занимался шпионажем в пользу английской разведки, отказывается, считая эти показания ложными. так как ни в какой контрреволюционной организации никогда не состоял. В 1918 году у него был разговор с Петерсом и Петерсоном, которые сказали ему, чтобы он связался с Локартом для ведения борьбы с советской властью. Это предложение он принял – но о нем своевременно сообщил в соответствующие органы. Никаких шпионских сведений он никому не передавал и шпионажем вообще не занимался. Председательствующий зачитывает показания Апина о том, что Берзин являлся одним из руководителей националистической шпионской организации – в которую вовлек и его, Апина. Подсудимый Берзин считает эти показания неверными, так как никого в шпионскую организацию не вербовал, в том числе не вербовал и Апина. Больше подсудимый ничем судебное следствие не дополнил, и оно объявлено законченным. Подсудимому было предоставлено последнее слово, в котором он просит учесть его положительную работу, в том числе и работу на Колыме, где он принес очень много пользы советской власти и строго его не наказывать за ошибки. Суд удалился на совещание, по возвращении с которого председательствующий огласил приговор. В 11 часов 20 минут заседание закрыто. Председательствующий Матулевич, секретарь Костюшка. Смотри источники и литература. Пункт 171. До сих пор эти документы не были известны ни научному сообществу, ни широкому кругу читателей. Поэтому текст приговора мы публикуем полностью. Приговор. Именем Союза Советских Социалистических Республик Военная коллегия Верховного Суда Союза СССР, город Москва, в составе председательствующего Корвоендюриста Матулевича, членов Диввоендюриста Ивлева, Бригвоендюриста Романочева, при секретаре военюристи первого ранга Костюшка в закрытом судебном заседании в городе Москве 1 августа 1938 года рассмотрела дело по обвинению Берзина Эдуарда Петровича 1893 года рождения. бывшего директора Дальстроя, див-интенданта в преступлениях, предусмотренных статьей 58-16, 58-7, 58-8, 58-9 и 58-11 УК РСФСР. Предварительным и судебным следствием установлено, что Берзин с 1918 года являлся активным участником антисоветской националистической организации и по заданию врага народа Петерса систематически снабжал английскую разведку шпионскими материалами. Создал в 1921 году спецотделе ВЧК Националистическую латышскую группу английской разведки и террора Против руководителей ВКПБ и советского правительства По заданию врагов народа Рудзутака и Бокия Систематически снабжал германскую разведку шпионскими материалами об СССР и деятельности антисоветского подполья. По заданию германской разведки создал при Вишхим заводах, где он был директором, диверсионную организацию для вывода во время войны заводов и строя. В 1931 году Установил контакт по антисоветской деятельности с врагом народа Егодой, вступил в Антисоветскую Организацию правых, создал на Калыме контрреволюционную, диверсионно-шпионскую и повстанческую организацию и снабжал японскую разведку шпионскими материалами о Калыме. подготавливал лично террористический акт против товарища Ежова. Таким образом, доказана виновность Берзина в совершении преступлений, предусмотренных статьей 58-16, 58-7, 58-8, 58-9 и 58-11 УК РСФСР. И руководствуясь статьями 319 и 320 УПК РСФСР, военная коллегия Верхсуда СССР приговорила Берзина Эдуарда Петровича лишить воинского звания интендант и подвергнуть высшей мере наказания – расстрелу с конфискацией имущества. Приговор окончательный и в силу постановления ЦИК СССР от 1.12.1934 года подлежит немедленному исполнению. Председательствующий Корвоендюрист Матулевич, члены ди воендюрист Ивлев, БРИГ воендюрист Романычев, секретарь воен первого ранга Костюшка. Смотри, источники и литература. Пункт 172. Вслед за приговором в архивное дело вшит небольшой листок размером в одну четвертую часть стандартного формата А4 со следующим текстом. Справка. Приговор о расстреле Берзина Эдуарда Петровича приведен в исполнение в городе Москва. 1.8.1938 года. Акт о приведении приговора в исполнение хранится в особом архиве первого го спецотдела НКВД СССР. Том номер 3. Лист номер 235. Начальник 12 отделения первого спецотдела НКВД СССР, лейтенант госбезопасности Шевелёв. Смотри источники и литература. Пункт 173. путем просмотра автором книги «Списка расстрелянных» выявлено, что тело Берзина после расстрела была вывезена на окраину Москвы на спецобъект «Коммунарка», где вместе с другими трупами, расстрелянных сотрудниками НКВД, сброшена в общую яму. Смотри источники и литература. Пункт 174. Его останки в настоящее время – находятся там. После смерти Сталина в 1956 году архивно-следственное дело Эдуарда Петровича Берзина было направлено для пересмотра в главную военную прокуратуру СССР. Мы впервые публикуем два документа, которые полностью его реабилитируют. Первый называется, коротко, «Справка». Справка оперативных материалов, свидетельствующих о принадлежности какой-либо иностранной разведке и проведении шпионской деятельности Берзина Эдуарда Петровича, 1893 года рождения бывшего начальника Дальстроя в КГБ при СМ СССР не имеется старший следователь второго отдела следственного управления КГБ при СМ СССР майор А.В. нифедов Двадцать третьего, третьего, пятьдесят шестого. Смотри «Источники и литература». Пункт 175. семьдесят Второй реабилитирующий документ весьма объемный, поэтому мы публикуем его с некоторыми сокращениями. Утверждаю, Зам. Главного военного прокурора, полковник юстиции И. Максимов. 31 мая 1956 года. Военную коллегию Верховного суда СССР. Заключение. В порядке статьи 378 УПК РСФСР По делу Берзина Э.П. 1 августа 1938 года Военная коллегия Верховного суда СССР осужден по статьям 58-16, 58-7, 58-8, 58-9, и 58-11 УК РСФСР к высшей мере наказания, расстрелу с конфискацией имущества и лишением воинского звания дивинтендант Берзин Эдуард Петрович, 1893 года рождения, уроженец бывшей Лифлянской губернии, Латвия. Латыш. Гражданин СССР. Бывший член ВКПБ с 1918 года. До ареста директор гостреста Дальстрой. Дивентин Ранее несудимый. Приговор приведен в исполнение. «Проверкой». проведенная Главная военнопрокуратурой по делу Берзина Э.П. в порядке статьи 378 УПК РСФСР установлено, что предъявленное ему обвинение в антисоветской деятельности не нашло своего подтверждения. Показания Берзина Данные на предварительном следствии не могут служить доказательством по его делу в силу того, что в суде Берзин от этих показаний отказался, считая их ложными, и заявил, что ни в какой контрреволюционной организации никогда не состоял. Лист дела 247. Кроме того, показания Берзина опровергаются материалами проверки. Показания Евгеньева-Цацкина, Мерзликина, Полянского, Меркулова, Буцко и Апина, на которых было основано обвинение Берзина в антисоветской деятельности – Якобы проводимо им на Дальстрое, не могут служить доказательством по делу по следующим основаниям. Апина Р.А. который на предварительном следствии показал о своей совместной с Берзиным антисоветской деятельности, как указано выше, в настоящее время. Полностью реабилитирован. Евгений Евцацкин показал, что в антисоветскую организацию он был завербован Эпштейном, со слов которого ему стало известно, что Берзин является руководителем этой организации. Лист дела 160-161. В ходе проверки по делу Берзина ЭП было установлено, что в 1918 году он сыграл положительную роль в раскрытии и ликвидации антисоветского заговора Локарта и Рейли. Лист дела 57 МП. В материалах КГБ При Совете министров СССР и Центрального государственного особого архива СССР каких-либо компрометирующих данных о Берзине ЭП не имеется.